Глава девятая. «Все так и не так», – проворковал Тартис куда-то в шею. Взял Лару за руку и, легко пробежав своими пальцами между ее, схватил ладонь чародейки в замок. Темное сердце только вздохнуло. Зря решила, что он все расскажет, после того, как выслушает ее сбивчивую речь. Похоже, мужчина намерен просто проигнорировать ее вопросы. «А подробнее», – поинтересовалась она, – отлично понимая, что не мешало бы обидеться, но совершенно не желая покидать его теплые колени. Тартис бегло поцеловал ее в висок и протяжно вздохнул. «Убийцу никто не ищет, потому что хранители уверены, с женихом разделалась ты. Из ревности. Уж больно специфическое было заклинание, женское, да и возможностей у тебя было предостаточно и подготовить, и провернуть». Лари захотелось выть. Что за чушь он несет? Попыталась встать, но созвучный не дал. Сильнее сжал объятия и уткнулся носом в ее шею. «Не верю в эту версию, Би», — прошептал так ласково, что у чародейки все сжалось внутри от ответной нежности. Он снова коснулся ее виска поцелуем и продолжил. «Но верю в то, что ты можешь привести нас к настоящему преступнику. Он так же, как и мы, ищет ключ от артефакта и думает, что ты знаешь, где он». Лара тряхнула головой. «Все-таки надо одеться. Разговор совсем не соответствует ее виду». «То есть вы всей хранительской братьей готовы пожертвовать мной, чтобы распутать дело?» С вызовом уставилась созвучному в глаза и нахмурилась. Ситуация казалась глупее некуда. По всему получалось, бравые парни занимаются серьезным делом, а она так, пушечное мясо, сопутствующие, никому не важные потери. «Брось, Би!» покачал головой Тартис. «Я же рядом, я не дам тебя в обиду, и настоящего преступника мы найдем». Снова поцеловал ее в висок. «Не отдам тебя даже правосудию. Чем дольше я с тобой, тем больше хочется строить планы. Чувствую себя восторженным мальчишкой. Для восторженного мальчишки ты слишком быстро тащишь меня в постель». С досадой констатировала Лара, но потом взяла себя в руки. В конце концов... Лаской больше шансов добыть у него хоть какие-то сведения. Потерлась о грудь дознавателя носом и уточнила. «Что вы хотите найти? Как выглядит этот ключ?» «Не как ключ», — хохотнул Тартис. «Более того, скорее всего, он состоит из нескольких частей. Единственное, что их объединяет, — магический шлейф. Он должен быть таким же, как у артефакта». «А откуда вы знаете, каков магический шлейф артефакта?» Прищурилась Лара, показалась созвучной или издевается, или хочет ее запутать. Тут-то и начинается самое интересное. Дознаватель ссадил ее с колен и принялся натягивать рубаху. Его нашли рядом с трупом Фанда. Или ты спугнула убийцу, или он не знал, что искать. Такое бывает, когда артефакт не видит в маге хозяина. Эта вещица умеет прятаться получше самого обученного шпиона. Чародейка покачала головой. Про воли, собирающих магию артефактов, она слышала много раз, но ей казалось, все росказни, ерунда. А получалось, что нет? Но тогда как и почему артефакт попал к Фанду и как его удалось обнаружить хранителям? Одни вопросы. Стоит заглянуть в академическую библиотеку и изучить проблему подробнее. Тартис поймал ее взгляд и подмигнул. «Одевайся, сходим поужинаем в уютное местечко». Присмотрел в ближайшем городке недалеко, полчаса пешком. Подошел и бегло поцеловал в губы. собираясь похвастаться всему миру, что ты со мной. Лара только покачала головой. Может, это и было глупо, но сомневаться в его словах не хотелось. Душа просила поверить ему и навсегда утонуть в безмятежности начала романа. С тем, что будет дальше, разберется потом. Все волнения после. Поднялась на ноги и огляделась в поисках одежды. Ужин в уютном местечке, так ужин в уютном местечке. Вечер оказался хорош. Туда шли не торопясь, наслаждаясь осенней свежестью и тишиной вокруг. Ужинали за неспешной беседой ни о чем, время от времени пошаливая ногами под столом, но из последних сил сохраняя приличие. Возвращались, держась за руки, растворяясь в почти юношеской нежности и разглядывая звезды. Тартис время от времени целовал Лару в висок, а ей безумно хотелось нырнуть в его объятия и забыть обо всем. «Пойдем посмотрим грифонов на крыше», — поинтересовалась она, когда созвучный в очередной раз коснулся губами ее уха, прикрыла глаза, уткнулась ему в шею и с наслаждением вдохнула аромат приправленного перцем грейпфрута. «Великий Нориаль, как же хорошо!» «Почему нет?» — Тартис сжал ее ладонь. «У нас с тобой только одно дело — залезть», память Кики, но мы можем это сделать и после Грифонов. Например, завтра перед завтраком. Лучше сегодня. Память талисманов недолговечна, а завтра я все утро проведу со студентами, будет не до Кики. Забежим сейчас, подкину ей лепестков, ты снимешь с меня браслет, я загляну ей в голову, а потом пойдем к Грифонам. Тоже чувствую себя девчонкой, хочется забыть обо всем и гулять до утра. Согласен. Созвучный остановился и посмотрел Ларри в глаза. Но есть опасность. что я сниму с тебя не только браслет. Темное сердце приподнялось на носочки и чмокнуло его в нос. Не страшно. Ночь длинная, успеем все, даже поспать. Тартис усмехнулся, подхватил ее под локоть и ускорил ход. Лара довольно улыбнулась. Его нетерпение страшно льстило. Нравилось, что не только она теряет голову. Впорхнули в дверь особняка Академии, прошли по полутёмному, Пахнущему сушеными лепестками коридору и резво потопали по лестнице. Чиродейке казалось, спутник сейчас сорвется на бег, но этого, к счастью или к несчастью, не случилось. Охладила пыл попавшаяся навстречу на втором этаже долговязая женщина, облаченная в черный брючный костюм. Вроде и незнакомая, но Ларе от чего-то показалось, что она ее уже где-то видела. Замедлила шаг, вспоминая, кто бы это мог быть, и застыла этажом выше. Еще не верила своей догадке, но решила действовать, а разбираться потом. Дернула Тартиса за рукав и прошептала одними губами. «Это она!» Созвучный нахмурился, а потом, сообразив, в чем дело, едва заметно кивнул. Нащупал перила и перескочил через них на нижний лестничный пролет. Схватил женщину в охапку. Та даже охнуть не успела. «Нужен браслет!» — выпалил Тартис. И Лара со всех ног побежала вниз. Если незнакомка маг, то без блокировки способностей не обойтись, а у нее, Белар Нуини, будет повод избавиться от одного из украшений». Незнакомка с силой легнула до но он не дрогнул. Лара ускорилась, не хотела, чтобы созвучному доставалось ни за что, тем более он явно не собирался никому вредить. «Прекратите!» – закричала женщина. «Что вы себе позволяете? Отпустите сейчас же!» Лара приблизилась, протянула Тартису руку с адастровым браслетом. «Держи ее!» – проворчал он, и темное сердце проворно ухватило незнакомку за руки. Вывернула кисти, освобождая дознавателю доступ к запястьям, своему и чужому. Лара покачала головой. От женщины едва слышно пахло жасмином, и вблизи вся она походила на хрупкий цветок. Незнакомка рванулась прочь. Лара поспешила усилить захват. «Поздно!» В руке остался только браслет. не магические, обычное украшение. Женщина отбежала вниз на ровную площадку, закрыла глаза и хлопнула в ладоши. Пространство сверкнуло серебряной молнией, и незнакомка исчезла. Темное сердце выругалось, совсем как нерадивый мальчишка, и посмотрела на Тартиса. Прости, я думала, удержу. Ничего. созвучно улыбнулся и пожал плечами. Зато мы добыли побрякушку и скоро узнаем, кому она принадлежит. Лара кивнула. Камни на украшении выглядели дорого, а значит, можно было отыскать создавшего браслет ювелира. А где ювелир, там и заказчик. Протянула побрякушку Тартису и махнула головой, увлекая за собой. Пойдем отсюда, пока ни у кого не возникло лишних вопросов. Созвучный кинул беглый взгляд на браслет, засунул его в карман брюк и послушно потопал вверх по лестнице. Я бы не отказался, чтобы кто-нибудь ответил на наши вопросы. И желательно поподробнее. Пробурчал он Ларе в спину. «Что тебя интересует? Может, я помогу?» «Меня интересует...» Завел Тарти с таким менторским тоном, что Лара сдержала смешок и порадовалась, что созвучный не видит ее лица. «По какой причине в вашей академии шляются все, кому не лень? Можно ли как-то выяснить, кто входит в эти двери и кто выходит из них? Понятное дело, это чужаки, но должен же хоть кто-то, хоть что-то видеть». замечать какие-то странности». Лара пожала плечами. «Можно поговорить со смотрителем академии, обычно обо всех странностях рассказывают ему. Больше надеяться не на кого. Здание большое, студентов мало, да и большинство проводит выходные за пределами академии. Темные сердца вместе и разобщены одновременно. Не знаю, как это объяснить постороннему. Даже если кто-то что-то видел, то просто не обратил внимания, мало ли, кто к кому и зачем приходил. То, что от вас нет толку, мы с ребятами уже поняли, вздохнул Тартис и нагнал ее окончательно. Взял за руку и нежно погладил ладонь. Но одной магией мы можем не справиться. Нужны и настоящие, живые сведения. Добрались до своего этажа и повернули к комнатам. Тартис застыл в трех шагах от двери в спальню Лары. Я чувствую чужой магический шлейф. Прошептал на немой вопрос спутницы, и темное сердце выругалось. «Облезлые перья, когда, наконец, закончится этот балаган?» Тарти смахнул рукой, удерживая Лару на месте, и повернулся к двери в ее спальню. Там заперто, едва слышно сообщило темное сердце, покопалось в сумочке и протянуло дознавателю ключ. Он кивнул, забирая неясно нужный или ненужный предмет, и направился ко входу. Лара затаила дыхание. «Не будь на ней, от браслета уже готовила бы какой-нибудь магический удар, а сейчас приходилось мириться с собственной бесполезностью». Тартис постоял немного у двери, прислушиваясь. Вставил ключ в замочную скважину и отпер дверь. Заглянул внутрь и покачал головой. Лара вздохнула с облегчением. Все-таки мысль, что ее комната стала проходным двором, вовсе не нравилась. «Хотелось верить, что хотя бы в собственной спальне можно чувствовать себя в безопасности», – поспешила к Тартису. «Раз ничего не случилось, значит и планы не меняются». В комнате все было по-старому, еще не до конца убрано, но уже вполне можно было перемещаться, не натыкаясь на разбросанную одежду, бумаги, бутыльки и прочий условно нужный хлам. «У тебя уже снова уютно», – заметил Тартис, запирая дверь. Протянул ключ, и Лара поспешила спрятать его в сумочку. «Было немного времени разобраться», — улыбнулась она и протянула руку. «Давай попробуем пообщаться с Кики». «Тебе лишь бы от ограничений избавиться, Би», — подытожил он с нежностью и чмокнул ее в нос, прошептал несколько слов и щелкнул браслетом. «Действуй». Лара медленно и глубоко вдохнула, успокаивая накатившую силу, Вернула созвучному беглый поцелуй и направилась к птице. «Давай, Кики, не подведи!» Открыла дверцу клетки и потянулась погладить птаху. Кики привычно цапнул ее за палец и тут же, как будто ничего не произошло, потерся о ее руку. Лара улыбнулась и сосредоточилась на заклинании. Кики возмущенно чирикнул и ничего не показал. «Нет, он привычно раскрыл хозяйке разум», Но разглядывать там было нечего. Пустота. Фотографии черной комнаты. Лара тряхнула головой и предприняла еще попытку. Тщетно. Память птахи, похоже, тщательно подчистили. Не задумываясь, подбросила в кормушку сушеных розовых лепестков и посмотрела на Тартиса. Кики ничего не помнит, об этом позаботились. «Не слышал, чтобы кто-то умел воздействовать на память ваших птах». «Я тоже». Лара пожала плечами. «У профессора Куда, моего предшественника, были какие-то записи о подобных опытах, но ничего вразумительного. А я этим вопросом не занималась, боялась, что могу навредить. Птицы и так забывают все через несколько дней, к чему лишние сложности?» «Мне все это не нравится, Би». Тартис подошел и обнял ее. «Попытки воздействовать на тебя, подчищенная память у птахи. Не понимаю, с чем мы имеем дело». «Если уж ты не понимаешь, нам и вовсе ловить нечего. Хранители самые информированные в этой истории». «И самые несообразительные», — ехидно подытожил дознаватель. Вздохнул и снова поцеловал ее в нос. «Пойдем к грифонам. И давай верну на место браслет. На всякий случай». «Пойдем». Лара покорно подставила руку, позволяя Тартису закрепить на запястье адастровый браслет. Терпеть не могла ограничений, но и оставлять разум без защиты от постороннего воздействия тоже не собиралась. Вышли в коридор, заперли дверь и, держась за руки, отправились к лестнице на крышу. Молчали. Лара жадно втягивала носом отголоски аромата, приправленного перцем грейпфрута, сжимала теплую ладонь созвучного и наслаждалась моментом. Пусть браслет блокировал магию, все равно рядом с этим мужчиной – Было сказочно хорошо. Надежно, спокойно и сладко. Остановились около узкой тяжелой двери, прячущей винтовую лестницу на самый верх. Лара замешкалась на мгновение, прикидывая, нужен ли ключ, но Тартис понял все по-своему. Поймал в кольцо рук и прижал к себе, погладил по голове. «Не волнуйся, все будет хорошо», прошептал ей куда-то в макушку. «Распутаем этот узел, кто бы его не завязал». «Никому тебя не отдам. Веришь мне?» «Верю». Лара уткнулась носом в его шею и закрыла глаза. «С ума по тебе схожу, Би!» — продолжил он горячо и сбивчиво. «Никогда со мной такого не случалось». «Это созвучие», — пробормотала она, не открывая глаз. «Я тоже чувствую себя безрассудной девчонкой». «Может, ты и права», — вздохнул Тартис и выпустил ее из объятий. подвел к двери, открыл ее и пропустил спутницу вперед по лестнице. Здесь привычно горели редкие магические огни и пахло сыростью. У Лары перехватило дыхание и сердце заухало в груди. Последний раз она была здесь спонту во время очередного примирения после ссоры из-за его созвучной. Странное дело. Она давно не студентка, жених мертв. В академии полно изменений и новых темных сердец, а на узкой лестнице все так же висит паутина по углам, летает оставшийся след от тополиный пух и слышно, как свистит блуждающий в вентиляции ветер. Будто кто-то наложил заклинание вечного сна, и все замерло до скончания времен. «Небось грифоны в тех же позах», — подумала Лара с какой-то сосущей подложечкой тоской, а потом, шагающий следом Тартис, ускорился и обнял ее со спины. Замерла, наслаждаясь его близостью, прикрыла глаза и прислонила затылок к его плечу. «Кажется, я могу простоять так целую вечность», — промурлыкала Лара, чувствую, как тоска уступает место тихой нежности. «А разве мы куда-то спешим?» — отозвался Тартис и сильнее прижал ее к себе, окончательно погружая в тепло и безмятежность. Темное сердце улыбнулось, Даже если бы и спешили, опоздали бы и все дела.